Глава 234. Заслонка. — Это... как ты это сделала? Гром, широко распахнутым от удивления ртом, уставился на светящуюся стену. В верхней части стен пооткрывались тысячи отверстий, в каждом из которых находился белый светящийся камень. Но камни были не только на стенах, но еще и на потолке, так что вся комната была ярко освещена. Каждая деталь, находящихся в комнате предметов, стала очень хорошо видна, освещенная мягким, но ярким свечением камней. Пепел впервые видела у исследователя такое выражение лица, и почему-то это ее очень развеселило. Но вы не знали, ведьмы, направляя в эти камни магию, могут добиться от них дополнительных возможностей. «О, так получается, эти светящиеся камни тоже магические?» Гром очень аккуратно вынул один из светящихся камней из предназначавшегося для него отверстия. Лежащий теперь на его ладони камень ничуть не померк, но по-прежнему испускал из себя белый свет. «Понятия не имею», — покачала головой Тилли. «Эти камни могли лежать здесь тысячи лет, если, конечно, руины настолько древние. До сегодняшнего дня они были прикрыты задвижками, так что вы их и не видели. А я, используя свои ведьминские силы, просто-напросто запустила неизвестный мне механизм и открыла задвижку». «Так это не вы их зажгли?» «Нет, камни светятся сами по себе». Тилли тоже взяла один маленький камешек и поднесла его поближе к глазам, осветив свое прекрасное лицо. Если они требуют присутствия магии, то, скорее всего, только чтобы контролировать яркость света. А насчет отверстий, думаю, ничего особенного в них нет, они предназначены только для хранения камней. Если то, что вы говорите, правда, эти камни могут светиться сами по себе на протяжении сотен лет, то цена на них будет поистине огромной, — оценивающе цикнул гром. Как вы, скорее всего, знаете, королевство вечной зимы производит кристаллы, которые продают по цене нескольких золотых монет за кристалл размером с кулак, но те кристаллы светятся раза в два тусклее, чем эти камешки. Услышав новость о цене кристаллов, моряки стали смотреть на камни с другим, хищным выражением лица. «Согласно нашему договору, вы можете взять ровно половину», — спокойно ответила Тилли, словно это все совершенно ее не касалось. «Теперь у нее было достаточно света, поэтому она принялась исследовать зал еще внимательнее». Пепел, не выдержав зрелища, как Тилли, руками рвет водоросли, подняла свой меч и стала срезать растения со стен с такой легкостью, словно косила траву. Вскоре их взглядом открылся второй драгоценный камень. Тилли так же, как и в прошлый раз, влила в камень немного своей магии. Раздался звук скрежещущего металла, и, к огромному удивлению всех присутствующих, одна из секций стены рядом с Тилли стала опускаться. Оказалось, что стена была подвешена на двух медных тросах, а между тросами был аккуратный спиральный лестничный пролет. Наконец, секция полностью опустилась, и пепел увидела в образовавшемся проходе еще одну железную дверь. «Тилли!» — увидев, что пятая принцесса без раздумий стала подниматься по ступенькам, пепел не сдержалась и крикнула. «Я пойду первый! Не обязательно, это ведь не комната с сокровищами!» Тилли быстро взобралась по лестнице и положила руку на магический камень, торчащий из стены рядом с дверью. Металлическая дверь очень быстро открылась. Увидев, что Тилли, даже не остановившись, поднялась по лестнице и исчезла за открывшейся дверью, пепел, вздохнув, отправилась вслед за ней. Поднявшись по спиральной лестнице, ведущей куда-то за потолок, пепел вошла в железную дверь и, от удивления, замерла на месте». Над потолком огромного зала находилась еще одна комната, гораздо меньше, но также освещенная камнями. А еще, в отличие от зала внизу, сюда, кажется, вода не проникла. В комнате стояли деревянные столы, кресла, полки, столы с ящиками. Вся мебель была в хорошем состоянии, только разве что покрыта толстым слоем пыли. Пепел даже разглядело кое-где паутину. На полках стояло множество серых от пыли книг, на одном из столов лежала открытая книга, а рядом с ней стояла чашечка для чая и держатель для ручки. От пера осталась лишь деревянная палочка, а чернила давно высохли. Эти две комнаты, верхняя и нижняя, покрытые водорослями, смотрелись так, словно были из абсолютно разных миров. Третьим в комнату поднялся Гром и, закашлявшись от удивления, воскликнул. — Это ж... это ж... — Чье-то заброшенное жилище, — ответила Тилли и взяла лежащую на столе книгу. Она аккуратно стерла со страниц пыль и принялась просматривать страницы. Кажется, здесь жили довольно долгое время. — Что написано в книге? — Я не могу это прочесть покачала головой принцесса и показала книгу остальным. Текст написан символами, которых я раньше никогда не видела. «Кажется, что эти книги с полок такие же непонятные», — сказала Пепел, взяв с полки одну книгу. Она терла пыль с обложки и увидела, что книга заглавлена странными изогнутыми линиями. Естественно, надписи Пепел не поняла». «Ну, мы можем забрать книги с собой, а потом медленно их изучать», — рассмеялась Тилли. «По договоренности все книги и магические камни принадлежат нам». «Конечно», — гром почесал бороду. «Но как расшифруйте книги, мне бы было очень интересно узнать, что же там написано». «Без проблем». Троица медленно обходила комнату, аккуратно обыскивая все уголки и ощупывая поверхности. Таким образом, они быстро смогли оценить общее состояние этого места. Других камней они здесь не нашли, но вместо них на другом конце комнаты обнаружился какой-то странный прибор. На первый взгляд он был похож на толстую металлическую трубу. Один его конец уходил в каменную стену, а второй сужался до размеров запястья, и в самом конце в трубу была вставлена линза. «Это что такое?» — пепел постучала по трубе и услышала эхо. Это значило, что внутри труба была полая. «Немного напоминает зеркала для наблюдения, которые мы используем во время плавания». Может, его раньше использовали жившие здесь люди для наблюдения за миром? Гром посмотрел прямо на линзу, пытаясь рассмотреть что-нибудь, но потом покачал головой. — Все черное и ничего не видно. Видимо, прибор сломан. — Не обязательно, — ответила Тилли и указала на стену. — Смотрите-ка. Пепел, проследив взглядом направление, едва смогла разглядеть медную заслонку с рукояткой. В самом низу рукоятки было маленькое отверстие. Скорее всего, оно служило замочной скважиной. Пятая принцесса подошла к заслонке и попыталась ее подвинуть, но у нее ничего не вышло. «Кажется, закрыто. Дай-ка я попробую». Пепел схватила рукоятку и, собравшись силами, потянула ее на себя. Вся заслонка просто-напросто отвалилась от стены. «Кажется, вы правильно подумали», — зааплодировал Гром. «Еще один механизм с магическими камнями». За медной заслонкой был спрятан пас, в котором торчал еще один большой магический камень. Но по сравнению с двумя предыдущими, этот был явно больше, да и цветом был скорее фиолетовый, а не алый. «Вы хотите его активировать?» — спросила Пепел. «Да». Уверенно кивнула Тилли и положила руку на камень, но в этот раз, даже после нескольких секунд, ничего так и не произошло. «Что такое? Он слишком большой», — медленно сказала Тилли. На ее лбу вдруг начал выступать пот. «Такое чувство, как будто бы камень выкачивает из меня магию огромными порциями. Видимо, механизм, который нужно запитать, слишком большой». «Тогда прекрати!» — потребовала нахмурившаяся пепел. Она хорошо знала, что истратившая свой магический запас ведьма в тот же момент падает в обморок. А уж такой момент в этом опасном месте полностью отдавать свою магию было не очень умной идеей. «Нет, я чувствую, все будет в порядке». И еще до того, как Тилли смогла договорить это предложение, где-то за стенами вновь раздался скрежещущий звук. Вскоре вся комната затряслась. «Это что, землетрясение?» Гром, чтобы не упасть, схватился за металлическую трубу. Пепел же моментально схватила Тилли и, прижав к себе, обняла. С книг поднялось облако пыли, и вскоре троица закашлялась. Это землетрясение продолжалось около четверти часа, а потом, наконец, успокоилось. Когда вибрация исчезла, в дверной проем просунула голову Молли и поинтересовалась. «И что это было?» «Мы активировали новый механизм», — ответила Пепел. «Внизу все в порядке?» «Внизу все перепугались. С потолка попадало много заслонок, так что мне пришлось прикрывать людей магией». — ответила девочка и зашла в комнату. — Тилли, на что ты смотришь? К огромному удивлению для всех Тилли ей не ответила. Принцесса, закрыв один глаз, поднесла другой к линзе трубы и долго стояла молча, а потом ошеломленно воскликнула. — Это же невероятно! Пепел, сгорая от любопытства, тоже подошла и взглянула в линзу. Как только она смогла сфокусироваться на открывшейся ей картине, то тоже позабыла все слова. На другом конце наблюдательного зеркала находился огромный кусок земли. Его края были похожи на нависающие над морем скалы, которым не было конца. А в центре этого острова были построены гигантские каменные арки, внутри которых клубилось что-то темное и глубокое. Это зрелище почему-то напомнило пепел огромный рот чудовища, которое выбирало, кого ему поглотить следующим. Глава 235. Письмо, выходящее за рамки ожидания. Роланд протянул Мэгги кусочек вяленого мяса, а потом распечатал принесенный ею конверт. Мэгги же, в свою очередь, курлыкнула и в три клевка полностью проглотила угощение. Затем она уселась на стол и накрыла голову крыльями. — Надеюсь, что это письмо быстро до вас дойдет, мой дорогой старший брат, или мне следует обращаться к вам как к вашему королевскому высочеству Роланду Уимблдону? «Я получила ваше письмо и полностью согласна с тем, что вы написали». «Несмотря на то, что я не понимаю, почему вы так резко поменялись в характере и поведении, прекратив ваш прошлый стиль жизни типичного повесы, а теперь же вы даже собираетесь помогать ведьмам, и раз вы это уже делаете, то церковь стала нашим с вами общим врагом. Может быть, вы уже знаете о том, что я сама стала ведьмой. Именно поэтому мои ведьмы мне и поверили». «Но вы же аристократ докосного мозга, и все же как-то смогли добиться доверия множества ведьм. Этого у вас не отнять. Я удивляюсь, как это у вас так вышло с того самого момента, как получило ваше письмо. Если бы вы были таким же, как и остальные аристократы...» которые видели в ведьмах лишь инструменты для выполнения своих желаний и ничего больше, то никогда бы не получили одобрение пепел, да и Мэгги бы она в пограничном городе не оставила. И, немного отдаляясь от темы, Мэгги упоминала о паровых машинах и о теории о том, что знания могут изменить ведьмовскую магию — Я нахожу это довольно любопытным. Особенно, конечно, я интересуюсь изменением магии. Надеюсь, у нас с вами будет возможность обсудить это лично. А что касается вашего приглашения в гости, я долго над этим размышляла и пришла к выводу, что у меня нет причин отказываться. Создание Альянса требует взаимного доверия». А если мы оба будем действовать медленно и трусливо, то в конце концов просто проиграем церкви. Я приложу к этому письму список магических талантов тех ведьм, которые живут на спящем острове. Вы сможете выбрать оттуда тех, чьи способности вам помогут, и сообщить мне о вашем выборе через Мэгги». Если все будет нормально, то выбранные ведьмы отправятся в вашу сторону примерно через месяц, но в первый раз пошлем только пять, ради безопасности. Далее, пожалуйста, уточните, каким именно методом лучше отправить к вам ведьм и вышлите им навстречу людей для защиты. Потеря ведьмы, неважно откуда, из пограничного города или спящего острова, будет огромной болью и бросит тень на наше сотрудничество. Надеюсь, что вы позаботитесь о моих ведьмах так же, как заботитесь о своих, и, пожалуйста, позвольте им присутствовать на вечерних лекциях. Для нас станет очень хорошими новостями, если хоть одна ведьма сможет изменить свой дар». И, как вы сказали, церковь уже успела продемонстрировать свои намерения и ударить нам в спину, и только время отделяет нас от аннексии ею четырех королевств. Надеюсь, что когда настанет тот самый день, вы будете в полной боеготовности. А если вы вдруг не сможете бороться, то имейте в виду, что спящий остров может стать домом и для вас». Конечно же, я сделаю все возможное, чтобы помочь вам в вашей борьбе с церковью. Я надеюсь, что однажды мы победим церковь и построим новое королевство, где никто не будет жить в страхе, ни ведьмы, ни простые люди. Ваша сестра Тилли Уимблдон. Роланд с довольным видом положил письмо на стол. Он улыбнулся, достал еще кусочек вяленого мяса и протянул его Мэгги. Та, в свою очередь, протянула клюв вперед и схватила угощение, что-то чирикнув в ответ. Роланд аккуратно погладил ее по перьям на шее, и Мэгги от удовольствия закрыла глаза. «Тебе пришлось нелегко в пути, но, к сожалению, молнии сейчас нет». «Она отправилась с флотом в столицу и вернется только через несколько дней», — сказал с улыбкой Роланд. «Впрочем, можешь сходить поискать нану или Ливс, ну или в ванную сходить, или просто поспать». Мэгги что-то опять чирикнула, спрыгнула со стола и, расправив крылья, вылетела в окно. А Роланд же вдруг обнаружил, что теперь может понимать общий смысл сказанного Мэгги в птичьей форме. Сейчас она, например, заявила ему о том, что не устала и полетит искать других ведьм. Интересно, это привычка или какой-то дар? Роланд совсем не ожидал, что Тилли так легко согласится на его предложение, да еще и приложит к письму список ведьм и их возможностей. Он словно на сокровищницу наткнулся, хоть в письме и не было ничего сказано о том, насколько времени ведьмы здесь останутся. Но если они хотят закончить хотя бы курс начального образования, то им придется провести в пограничном городе минимум полгода, а если Роланд добавит курсу еще несколько тем, то сможет растянуть его длину примерно на год». Интересно, какие изменения произойдут с городом, когда сюда приедут чужие ведьмы? А уж если чужие ведьмы смогут изменить свою магию, то плюсов от этого Роланду будет явно больше, чем минусов. Если ведьмы захотят остаться здесь жить, то смогут изменить пограничный город к лучшему». Впрочем, даже если они и отправятся назад на острова, то будут служить ходячей пропагандой режима Роланда. Слухи будут распространяться и распространяться, и потом количество желающих посетить пограничный город вырастет так, что Тилли ничего не сможет с этим поделать. Роланд точно знал, что подкупать ведьм обещаниями было неверной стратегией. Лучше всего было просто быть честным и справедливым. В общем говоря, это письмо удивило его так сильно, как ничто до этого. Открытость и позитив Тилли делали ее идеальным союзником, и, казалось, она была послана самой судьбой. Теперь Роланду не было нужды воевать с церковью в одиночку. А что касается безопасного пути для транспортировки ведьм, он давно уже думал об этом. Нужно было избегать порта чистой воды и региона морского ветра. Можно было пройти через необитаемые земли на юге от пограничного города. Для пересечения гор можно было использовать воздушный шар, на котором можно было бы долететь прямо до города». При условии, что ведьмы пойдут этим маршрутом, можно будет не отвлекаться ни на церковь, ни на Тимофея с Гарсией. Чем больше Роланд об этом думал, тем радостнее становился. Он еле подавил в себе желание немедленно приступить к чтению списка с ведьмами и занялся более важными проблемами, которые следовало решить. В конце концов, список ведьм мог подождать до следующего месяца. В данный момент самой главной проблемой пограничного города была постройка домов. С тех пор, как первая армия уплыла с флотом в столицу, оттуда прибыл довольно-таки плотный поток беженцев. Чтобы избежать распространения болезни, Роланд приказал построить множество деревянных бараков около западной стены города и временно там всех расселить. Вместе с крепостными, которые жили по ту сторону реки, количество приезжих жителей достигло восьми тысяч. И если поток еще хоть сколько-нибудь продержится таким сильным, то количество запросто может перевалить за десять тысяч. Предоставление еды для такого количества людей не было проблемой. В конце концов, с окончания демонических месяцев пограничный город безостановочно закупал еду, а вот с расселением вышла накладка. Летом-то в деревянных бараках можно было жить». Бараки защищали жителей от дождя и солнца и обладали отличной вентиляцией. Подумаешь, комары покусают, проблемы в этом не было. Но как только придет зима, то жизнь в бараках станет равносильной жизни под открытым небом. Температура в деревянных домиках будет такой же, как и снаружи. Если Роланд не сможет расселить людей в кирпичных домах, то, скорее всего, большинство беженцев зиму не переживут. Другими словами, пограничный город за следующие полгода должен был построить кирпичное жилье для десяти тысяч человек. Роланд взял лист чистой бумаги и перо. Он собирался на некоторое время перевести часть рабочих со строительства дороги на строительство домов. Не будет большой проблемой, если он немного замедлит строительство дороги, на десять дней там или на полмесяца. Вот погибающие от холода люди могут стать проблемой, не говоря уже о том, что это бросит тень на всю его политику». Когда он только перенесся в этот мир, то смог уберечь от холодной смерти всех жителей пограничного города. Это при том, что ему не помогали аристократы. А уж теперь, когда у него есть ассоциация, сотрудничество ведьм и паровые машины, такого и подавно допускать нельзя. Но в этот момент в кабинет внезапно вошел Картер. «Ваше королевское высочество, у меня плохие новости». — Серьезно, — сказал он, — в химической лаборатории произошел взрыв. Глава 236. Химическая авария. Роланд тут же бросился в лабораторию, которая стояла неподалеку от Красноводной реки. Добежав, наконец, до здания, он обнаружил, что разрушения на деле оказались не такими страшными, как он себе представлял. По крайней мере, само здание было целым, хоть и с полностью выбитыми окнами. «Мой лорд, пожалуйста, спасите нашего учителя! Он весь в крови, почти умер!» Как только ученики заметили Роланда, то моментально бросились к нему, но в итоге их остановила охрана. Принц же просто махнул рукой, показывая охране, что не стоит так усердствовать. — Где остальные? Нужно сначала на них посмотреть, — сказал он, и, повернувшись, Картеру зашептал. — Где же Нана? — Я уже отправил за ней человека. Думаю, она скоро придет. — Хорошо. Роланд кивнул и отправился в лабораторию. Его охрана пошла за ним. Кайл Сичи лежал на полу. От него тянулся кровавый след в одну из боковых комнат, и это указало Роланду на то, что именно в той комнате и произошел взрыв. Скорее всего, ученики просто вытащили Кайла в главный зал. Его лицо сейчас больше всего было похоже на непонятную массу, покрытую кровью и смесью каких-то жидкостей, похожих на кислоты. Видимо, при взрыве они смешались и выплеснулись прямо на Кайла. Еще алхимик потерял несколько пальцев, и Роланд отчетливо видел костяные фаланги на искалеченных взрывом ладонях. Ученики уже оказали ему посильную помощь. Видимо, в красноводном городе им тоже не всегда жилось спокойно и случались взрывы. Они знали, что нужно было оттащить человека от опасности, перевязать раны, чтобы остановить кровь, а затем идти искать помощь. Собственно, с этим они справились довольно хорошо, но, увы, после получения таких ран при условии лечения лишь травами погибали примерно десять человек из десяти. Роланд приказал страже ждать за дверью и никого не пускать внутрь. Ожидая, пока на место происшествия прибежит Нана, Роланд с Картером отправились в боковую комнатку, пытаясь найти там оторванные пальцы алхимика. Если их не найти, то Нана, конечно, вылечит алхимика, но пальцы ему новые отрастить не сможет. Это приведет к тому, что Кайл Сичи не сможет больше экспериментировать. Для пограничного города это станет огромной потерей. «Такое чувство, будто бы здесь смерч прошелся», — заявил Картер и ткнул пальцем на свой нос. «Еще и воняет нещадно. Это запах двуокиси азота». Роланд аккуратно скользил взглядом по комнате. Заметив, что все окна были открыты, он решил, что отравиться парами будет довольно сложно. Комната довольно быстро проветрилась, и последний, неприятный запах медленно исчезал. На столике для экспериментов лежала разбитая пробирка, из которой и вытекала двуокись, а потом растеклась по столешнице, капая на пол. «Не забудь надеть перчатки, когда будешь перебирать инструменты», — напомнил Картеру принц, они вон там, в шкафу. Он послал алхимикам десяток тонких антикоррозийных перчаток сразу же после того, как магия сарай изменилась. Впрочем, судя по виду, в котором сейчас находился Кайл Сичи, тот явно работал сегодня без них. Если бы он надел перчатки, то, по крайней мере, оторванные пальцы остались бы внутри, и их не пришлось бы искать. Когда Роланд осматривал стоящий рядом со столиком для экспериментов шкаф, то кое-что привлекло его внимание. Он протянул руку вперед и взял подозрительно знакомую бутылку. Присмотревшись, он понял, что не ошибся. Это был ликер, который продавали на рынке. И количество ликеров в бутылке явно показывало, что его уже применили по назначению». — Кайл что, в самом деле притащил в лабораторию алкоголь? — Было сложно представить, что опытный алхимик стал бы пить во время экспериментов. — Ваше Королевское Высочество, прибыла мисс Нана, — доложил один из стражей. — Хорошо, стойте у двери и не впускайте сюда никого из учеников. Оставив Картера копаться в хаосе, в поисках пальцев, Роланд отправился в главный зал. — Это он? Для Наны оказание помощи тяжело раненым было чем-то уже абсолютно привычным. Маленькая девочка, которая раньше боялась вида крови и постоянно падала от нее в обморок, уже давно выросла и в плане магии, и в плане решительности и отваги. «Займись сначала разъеденными ранами у него на лице», — кивнул Роланд. «Картер ищет там оторванные пальцы, прирастишь их потом». «Не обязательно их искать», — гордо заявила Нана. «Теперь я могу исцелять такие маленькие раны». Ошарашенный Роланд мог только наблюдать за тем, как девушка кладет руки на грудь алхимика. Она закрыла глаза, и раны Кайла мгновенно начали затягиваться. Вскоре его лицо было полностью восстановлено, а искалеченные пальцы вдруг стали вытягиваться, помаленьку отрастая заново. Сначала выросли новые кости, потом их обтянуло мясом и, наконец, кожей. Затем выросли ногти и даже волоски. Минут через пятнадцать ладони алхимика были в идеальном состоянии. В этот момент в комнату вошел Картер. «Ваше королевское высочество, я нашел только три пальца, четвертый, видимо, уничтожила во время вза...» — А с каких пор ты так умеешь? — поинтересовался Роланд, когда Нана открыла глаза. Примерно неделю одно из моих тренировочных кур оторвало ногу, и я обнаружила, что могу заново ее отрастить, если буду поддерживать поток магии в тело. Нана высунула язык. — Может быть, это из-за того, что вы когда-то сказали, что каждая часть тела сделана из тех же самых клеток, и это значило, что оторванная конечность была лишь потерей этих самых клеток, и раз уж моя магия может исцелить раны, то почему бы ей не отрастить потерянные конечности? А потом я решила попробовать, и у меня получилось. — Ты что угодно новое можешь отрастить? «На это уходит очень много сил», — отрицательно покачала головой Нана. «Несмотря на то, что сам метод очень простой, в случае с пальцами все легко, но целую руку или ногу я отрастить не могу. В конце концов, в меня помещается магии намного меньше, чем в сестру Анну, например». «Это потому, что ты еще подросток», — подумал Роланд. А потом задумался... Это новая возможность отращивать пальцы — это следствие изменения магии Наны или просто результат тренировок, с помощью которых она увеличила количество своей магии. Сейчас рядом с ним не было Найтингейл, чтобы посмотреть, что именно произошло с магией Наны». А если изменение произошло только из-за тренировок, то Роланду было очень любопытно, что именно вырастет из этой девочки. — Ваше Королевское Высочество! — он очнулся, — заявил Картер. — Я был... Что случилось? — Кайл нахмурился и посмотрел на свои целые руки, а затем дотронулся до лица. — А я разве не должен? — «Не должен погибнуть после химического взрыва? Ну, обычно да, но вот эта вот ведьма сегодня спасла твою жизнь. Эта женщина решила взять на себя риск и помочь твоим людям исцелиться. Ее зовут мисс Нана Пейн. Роланд решил прямо сообщить главному алхимику, что Нана — ведьма». Мужчина, который, не раздумывая, бросился в пограничный город за управлением химической реакцией, просто не мог быть мракобесом. Даже если он и считал ведьм чем-то злым, он вряд ли бросит всю работу и побежит с докладом в церковь. И раз уж в пограничном городе появилась Люсия, то до того момента, как ведьмы и алхимики начнут работать сообща, оставалось совсем мало времени». — Бог ты мой! Вы хотите сказать, что эта ведьма может исцелять алхим... Нет, раны, полученные в процессе химических экспериментов? Роланд совсем не ожидал такой реакции. — Ваше Королевское Высочество! Это же замечательно! Это значит, что я могу экспериментировать, не заботясь об опасностях! В общем, что произошло-то? Роланд облегченно выдохнул. — Почему у тебя в лаборатории алкоголь? Нет, ваше Высочество, этот предмет для исследования. Алхимик увлеченно затараторил. Ту вещь, которую вы просили сделать, я сделал. Ты имеешь в виду ртутную кислоту? Именно вышло так, что алкоголь это и есть тот самый отсутствующий реагент. На одном дыхании выпарил Кайл. Я перепробовал десятки сырых материалов, но ничего не добился. Я психанул и пошел на базар за ликером, а потом вспомнил, что в основах химии было сказано, что алкоголь — это органический растворитель, который необходим для реакции некоторых сырых компонентов. Я очистил и дистиллировал ликер и использовал его в одном из экспериментов с реагентами, и на шестой раз у меня получилось. В некоторых трубках появились серые кристаллы, я там записал время и температуру температуру кипения. Потом я вынул несколько кристаллов и немного с ними поэкспериментировал, и свойства у них оказались именно такие, какими вы их описывали. Кристальная серая пудра, очень чувствительная и раздражительная. Я как раз собирался отфильтровать остальные кристаллы из трубы, когда все взорвалось. Так вот оно что». В этот момент Роланд тоже внезапно вспомнил, что для получения фульмината ртути было необходимо добавить в ртуть этанол, чтобы удалить избытки азотной кислоты. Или, возможно, азотную кислоту можно было добывать, смешав нитрат ртути и этанол. «Замечательно!» — сказал Роланд и похлопал Кайла по плечу. Этот подвиг обеспечит тебе наивысшие награды в пограничном городе. Таким образом, мечта Роланда о патронах центрального воспламенения медленно становилась реальностью. Глава 237. Приглашение. Вернувшись в свой кабинет, Роланд тотчас же засел за чертежи для новых машин. Ему казалось, что за те дни, пока ведьмы и первая армия были в столице, он нисколько не отдохнул, даже наоборот, был занят еще сильнее. С Анной он тоже не особо много времени проводил, хотя теперь рядом не было Найтингейл, которая постоянно мешалась. Сам Роланд пытался найти хорошее место для размещения прибывших беженцев, а Анну и Люсию попросил провести эксперименты составляющими для плавления и, может быть, построить новую плавильную печь. Раньше любой металл, будь то выплавка железа или изготовление стали, плавили чисто по наитию и предыдущему опыту и никогда не знали, каким будет конечный результат. Но теперь, когда у Роланда была Люсия и ее полезный дар, он, наконец, обрел точный метод для определения необходимого состава слитков. С помощью магического дара, который был способен разложить предмет на компоненты, Роланд мог определить точные данные. Необходимо было лишь несколько раз расплавить металл и сравнить результаты. Например, сколько времени после расплавки металл застывал, точное количество добавленного угля и добавлять ли известняк или нет, чтобы извлечь из металла серу и фосфор, или какие еще другие материалы следовало добавлять и так далее. Основываясь на выводах, Роланд мог окончательно определиться со стандартным процессом переплавки металла, который мог бы гарантировать ему постоянное производство слитков одинакового качества. Также это позволило бы хоть немного разогнать туман над такой областью науки, как материаловедение, да и произвести фурор в инженерии. Собственно, именно поэтому и нужно было построить новую плавильную печь. Эта печь выглядела как огромный параллелограмм длиной и шириной в 4 метра, а высотой в 2. Одно у него было слегка наклонено в сторону. Толстая внешняя стенка печи была сделана из чугуна, а внутренняя из глиняных кирпичей и земляного покрытия сараи, что гарантировало отличную теплоустойчивость. В нижней части печи были ворота, которые двигались при помощи паровой машины. Роланд еще не вел в использование современные методы разогрева, например, водород или электричество, так что в печи не было никаких систем сжигания, и Роланд надеялся только на черное пламя Анны, которое та использовала для плавки металла печь просто закидывали необходимое количество материала, потом Анна плавила его, сверяясь с таблицами экспериментов, и в итоге получившийся металл выгружали из ворот. Производительность печи составляла примерно 50 тонн металла за раз, и на плавление такого количества у Анны уходило примерно полчаса. Если приплюсовать к этому время на загрузку и разгрузку печи, то на один заход уходило около часа. Впрочем, такая производительность могла удовлетворить нужды заводов, которые производили ружья и пушки. Сегодня в пограничном городе дела с плавкой шли так. Огромное количество доменных печей использовали для изготовления чугуна, который не только использовался в изготовлении всяких инструментов, но и выступал компонентом для дальнейших плавок. Сейчас Роланд рисовал чертежи для машин, которые бы штамповали патроны. У него, наконец, появился стабильный источник плавленой стали, так что теперь он мог без особых проблем изготовить пресс. И раз уж производство фульминатор ртути было закончено, то город мог приступать к изготовлению нового типа патронов. Да, черное пламя Анны вырезало аккуратные патроны, но времени на это уходило немеренно, особенно учитывая то, что Анна делала патрон с нуля. А если вести здесь прессовочный цех, то, обучив человек тридцать, Роланд вполне сможет получить производство примерно десяти тысяч пуль в день. Еще и солдатам вручную перезаряжать патроны не будет необходимости». Роланд рисовал еще долго, даже после ужина, и закончил чертеж только тогда, когда часы пробили полночь. Конечно, план он пока набросал довольно поверхностный, но не знал, все ли детали будут легко выполнимы, поэтому для начала Роланд должен был все проверить. Обычно в такое время Роланд уже вовсю зевал, но сегодня он был так увлечен и энергичен, что спать не хотел вовсе. Убрав в стол десять новых чертежей, Роланд достал из ящичка, приложенный к письму пятой принцессы, список ведьм, и, наконец, принялся за долгожданное изучение и отбор полезных ему ведьм. На листе были перечислены более шестидесяти ведьм и их способности. Впрочем, со слов Мэгги Роланд знал, что на Спящем острове живут от двух до трех сотен ведьм. Роланду стало очевидно, что Тилли далеко не всех своих подопечных перечислила — Впрочем, именно так и должен был вести себя лидер, хоть и беря на себя инициативу и решившись подружиться, она не надеялась на семейные узы. В общем, Роланд решил, что Тилли и так уже доказала свое желание сотрудничать, так что он достал еще одну свечу и сел читать приложение к письму. Вскоре он сообразил, что решение будет отнюдь непростым. Ему пришлось перечитывать список несколько раз, сравнивая возможности ведьм, и потом он, наконец, выбрал имена пяти посетительниц. Затем он достал из ящика стола чистый лист бумаги и принялся писать ответ. «Моя дорогая сестра, я очень рад, что получил ваше письмо. Я очень рад вашему решению. С вашей помощью у меня будет больше шансов отбиться от атак церкви. Метод, каковым я заслужил доверие здешних ведьм, довольно прост. Я просто-напросто избавил пограничный город от влияния церкви. Здешние жители не только принимают ведьм, они еще и сражались бок о бок с ними против демонических тварей. Сотрудничество здешних горожан и ведьм началось в демоническую зиму и будет укрепляться до самого боя с церковью. Теперь же в городе то и дело видны снующие туда-сюда ведьмы, которые участвуют в строительстве». Та паровая машина, которой вы заинтересовались, также была построена с помощью одной из ведьм. Это уже довольно хорошее начало, и мне нужно лишь распространить эту ситуацию на все западные земли, а потом уж она разрастется по всему королевству. Поэтому мне нужно полностью уничтожить церковь и растереть ее учение о том, что ведьмы — посланники дьявола в порошок». Впрочем, спасать людей от их собственной тупости — это дело довольно долгое и неблагодарное, поэтому мне и нужна ваша помощь. Касаемо того, что привело меня к этому решению и того, почему я вдруг перестал быть таким безразличным ко всем остальным, как был раньше, причин довольно много, и говорить о них в письме было бы неуместно да и неудобно. Насчет визита ведем в следующем месяце. Я очень его жду. Не нужно беспокоиться об их безопасности. Я уже спланировал для них прямой маршрут до пограничного города, который полностью скроет их от глаз и ушей церкви и который будет лежать вдалеке от портов». Единственный риск будет в том, что ведьмы теоретически могут заблудиться, но если вы пошлете Мэгги лететь перед ними, то она вам покажет, куда идти, и ведьмы не потеряются. Я передам карту с нарисованным путем через Мэгги, когда она полетит на острова». Когда ваши ведьмы прибудут в пограничный город, то они, конечно, смогут поучаствовать в лекциях по естествознанию. Это так называемое знание, которое и помогает ведьмам развить их дар. Впрочем, я больше склоняюсь к идее, что дар развивает более глубокое понимание нашего мира, знания о природе, магии, да и не исключено, что знания о самих себе». Я нисколько не сомневаюсь в том, что наши шансы на победу над церковью растут каждый день, когда какая-нибудь ведьма развивает свой дар. В этом мы с вами абсолютно солидарны. А сейчас я перечислю пять выбранных ведьм и, надеюсь, увижу их как можно скорее. Лотус, меняющая землю. Кендал, сохраняющая предметы. Эвелин, виноделка. Хони укротительница монстров, и Сильвия, глаз правды. Желаю всего наилучшего. Ваш брат Роланд Уимблдон. Глава 238. Как я могу пожалеть об этом? Через неделю в пограничный город и столицы наконец вернулась экспедиция из ведьм и солдат первой армии. Вся экспедиция, от дня отбытия до дня прибытия, заняла примерно полмесяца. Это было на пять дней больше, чем изначально рассчитывал Роланд. Главной причиной задержки послужило то, что в день отплытия флота из столицы в пограничный город прибыл посланник герцога Петрова, принесший весть о том, что в крепости Длинной Песни началась эпидемия неизвестной болезни» похожий на демоническую чуму. Вняв предупреждением Роланда, Петров, как только обнаружил первые признаки заболевания, изолировал всех больных и полностью закрыл город, а затем сразу же отправил посланника Роланду. Получив информацию, Роланд отправил Мэгги, чтобы та как можно скорее нашла на Красноводной реке идущий назад флот, который перевозил первую армию, и перенаправила его в крепость Длинной Песни для оказания помощи заболевшим. Потом, полностью уничтожив чуму в крепости, флот вновь направился домой. В день возвращения Роланд повел в доки оставшихся в пограничном городе ведьм и членов семей тех солдат, которые уезжали, чтобы отпраздновать возвращение. Под звуки до боли знакомого марша солдаты обрадованно салютовали принцу, а толпа на берегу опустилась на одно колено и принялась скандировать «Долгой жизни его высочеству!» После того, как пассажиры флота сошли на берег, их окружили теплом и заботой их близкие и члены семей, а эхо, не удержавшись, сымитировала салют. Сцена приветствия была такой радостной и живой, что вскоре к докам подтянулись крепостные и беженцы, чтобы на это все полюбоваться. Когда Роланд и остальные вернулись в замок, железный топор подробно рассказал принцу о ходе миссии. «Ты хочешь сказать, что в рядах атаковавших первую армию затесалась посторонняя ведьма?» Роланд тщательно обдумывал информацию. «Вряд ли она была одной из крыс, такое невозможно!» «Тео тоже так считает, он даже думает, что крысами управлял кто-то могущественный, иначе они бы просто-напросто не вылезли из своих насиженных мест, чтобы на вас напасть». Единственный в столице, кто может контролировать крыс и работать с ведьмой, — это церковь и король Тимофей, — сказал железный топор. Даже самые могущественные аристократы не смогли бы все так организовать, им не хватило бы сил заставить крыс действовать. Но Тимофей сейчас на востоке, и я не думаю, что он решился бы послать на войну одну единственную ведьму». «Думаю, наш подозреваемый — это церковь». Роланд знал истории пепел и Венди, так что было неудивительно, что у церкви могли быть пара-тройка тренированных ведьм. «Вы уверены, что она мертва?» Найтингейл выстрелила ей прямо в грудь, полностью уничтожив грудную клетку, — ответил топор, кивнув. «Мы похоронили ее в пшеничном поле, рядом с нашим солдатом». На закате их последнего дня около столицы на лагерь напало просто огромное количество крыс, в результате чего были ранены четыре воина первой армии, а один убит. Единственный погибший солдат умер от рук ведьмы, а раненые были подстрелены арбалетными болтами, выпущенными противниками. Впрочем, вооружение двух воюющих сторон было совсем неравным, так что битва была окончена еще до того, как бой перевалил за середину. Раненых мгновенно перевязали и отправили в пограничный город Кнане, причем Лили сделала так, что раны солдат не гноились. Арбалетные болты не задели жизненно важных органов, так что кровотечение остановили простыми шинами, и шанс на выживание у раненых был высоким. Роланд был очень доволен тем, каких успехов добилась первая армия в своей второй экспедиции. Впрочем, он совсем не знал, как уберечь своих караульных от атак противников. Единственное, о чем он догадывался, было то, что посты следовало устанавливать так, чтобы караульные всегда были на виду у товарищей. Но эту задачу Роланд решил оставить топору, как более опытному воину. — Вы хорошо поработали. Завтра я устрою на главной площади города церемонию. Сходите и расскажите о ней всем солдатам первой армии. Когда железный топор ушел, Роланд довольно громко выдохнул. Ну ладно, с этими словами Роланд достал из ящика мешок с жареной рыбой и поставил его на стол. Если бы не ты, то, боюсь, они были бы в чудовищной опасности. После этих слов рядом с Роландом появилась Найтингейл и, улыбнувшись, приняла рыбу. Я же говорила, у меня все под контролем. Как сильна была чужая ведьма! Она была очень сильной и целеустремленной. Думаю, церковь натаскивала ее несколько лет. Думаю, мне бы не удалось избежать урона ее пылью, если бы она так сильно не напрягалась. Я бы просто-напросто не успела бы спрятаться в туман. Найтингейл пожала плечами». Несмотря на то, что она очень спокойно описывала происходящее, она до сих пор не могла без содрогания думать о том своем выстреле. Но когда я увидела, с каким выражением лица она пырнула Энди ножом, я поняла, что ничего, кроме смерти, ее не остановит. Пару секунд Роланд просто молчал. «Ты помнишь, что ты мне сказала, когда мы возвращались после битвы с людьми Тимофея?» Найтингейл задумалась. «То, что это не ваша вина?» «Именно», — кивнул Роланд. «Она была ведьмой, которую воспитала церковь. Она всегда считала бы тебя пособницей дьявола и предательницей, падшей. Даже если вы бок о бок прожили несколько лет, ее мышление не сильно бы изменилось. К тому же, убив ее, ты спасла жизнь, Венди». Найтингейл рассмеялась. — Вы пытаетесь меня успокоить? <смех> — Роланд закашлялся. — Я на самом деле так думаю. — Ну, тогда не беспокойтесь. Я не буду грустить о смерти врага. Да, она была ведьмой, но путь, который она выбрала, очень отличался от того, который хочу видеть я. Собственно, я уже говорила об этом, когда мы плыли назад. Найтингейл съела кусочек жареной рыбы. «Я устранила врага, защищая моих сестер, выполнила свой долг, ничего более». «Хорошо, что ты так считаешь», — счастливо заявил Роланд. Казалось, что он опять недооценил Найтингейл, полагая, что она будет грустить и замыкаться в себе после убийства другой ведьмы. Он не думал, что она так быстро со всем справится. Казалось, что Найтингейл с каждым днем становилась все мудрее и мудрее». Найтингейл проглотила рыбу, посомневалась пару секунд и затем спросила. «Я тут вас кое о чем хочу спросить». «О чем?» «Чем вы с Анной все это время занимались?» Голос Найтингейл становился все тише и тише, но она не сводила с принца внимательного взгляда. «Вы знаете, о чем я?» Роланд чуть чашку из рук не выронил. «Довольно неожиданный вопрос. Что ты имеешь...» «Все эти дни я был занят тем, что пытался разместить прибывших беженцев. У меня было мало времени на посиделке с Анной». Взгляд Найтингейл засветился. «Вы не соврали?» «Конечно, нет. Я был...» Перед тем, как Роланд успел еще что-нибудь сказать, Найтингейл вдруг словно растворилась в воздухе, а потом принц почувствовал на своих губах что-то, напоминающее поцелуй. Совсем мимолетное касание, оставившее после себя соленый привкус рыбы. Он довольно долго соображал, пока не понял, что именно произошло. «Подожди!» И вновь он не мог найти слов. Вдруг два тонких пальца прижались к его губам. Он не мог видеть Найтингейл, но знал, что та стоит прямо перед ним. «Я знаю, что вы хотите сказать», — вдруг зашептала она ему прямо на ухо, — «я не хочу ничего менять, не хочу становиться между вами и Анной, я разве что надеюсь, что всегда смогу быть рядом с вами, вот и все. Простите, что я спряталась в туман, я до сих пор не могу понять, с каким именно выражением лица мне следует на вас смотреть». «Ваше высочество, я же вам не отвратительно?» Роланд открыл было рот и понял, что не может сказать, что ему не нравится Найтингейл. Тот барьер, который мешал ему принять ее чувства, лежал где-то в стороне от простой приязни и неприязни. Скорее, он был в этике, в его двадцатилетнем опыте жизни до того, как он пришел в этот мир, и сейчас он не мог себя дальше обманывать». «В этом случае», — вновь зашептала ведьма, — «лучше ничего не говорите. Не ваша ведь вина. В конце концов, я сделала то, чего хотела сама».